Дни святой Валентайн «У вас всего три дня», — предупредил мистер Волт. Он постучал ногами под столом. Его ботинки издавали звук, похожий на стрекот насекомого. Бетти Пай придумала называть его кузнечиком. Это прозвище подходило ему на удивление хорошо. Патрис смотрела, как его квадратный рот и челюсть двигаются, словно жвала кузнечика, — Он перебирал бумаги, его длинные пальцы брали и перекладывали их. Его дыхание плыло по столу, сильное и вязкое, как будто он наелся мокрого сена. Он подтолкнул к п о т р и с лист бумаги. Она взяла его и прочитала. Ей придется проработать 6 месяцев, чтобы накопить еще три дня отпуска по болезни. — Дело касается моей сестры, — пояснила она. — Сэр. а т р и с как могла объяснила ситуацию с Верой. Она была единственным человеком в семье, который мог поехать в Миннеаполис. Она показала начальнику письмо от двоюродной сестры б е т и Пай. Он внимательно изучил его, перечитав несколько раз. И Патрис поняла, что, притворяясь, будто читает письмо, он перебирает возможности. «Хорошо, мисс Паранто», — произнес он, наконец, откладывая письмо. «Эту ситуацию едва ли можно назвать болезнью». Я мог бы предоставить вам неоплачиваемый отпуск, понимаете, без гарантии, что вы сохраните работу, если вам не удастся вернуться, скажем, в течение отведенного времени. — Сколько времени вы мне дадите? — Не больше недели. — Можно я подумаю об этом до завтра? — О чем тут думать? — возразил мистер Волт. — Поезжайте, непременно поезжайте. Он казался взволнованным ложной щедростью своей фразы и продолжал пережевывать сказанные слова даже после того, как они были произнесены. Остаток утра Патрис работала молча, пытаясь решить, стоит ли рисковать работой. Во время обеденного перерыва она взяла свое помятое ведерко и достала оттуда вареную картошку, кусок лепешки и горсточку изюма. Иногда люди обменивали п а предоставляемые им правительством товары на корзины ж о н а т Патрис ценила изюм особенно высоко. Она ела его медленно, на десерт, позволяя каждой изюминке размягчиться и растаять на тыльной стороне зубов. «Изюм!» Патрис, услышав изумленный возглас, протянула ведерко подруге, и Валентайн, жадно зачерпнув оставшийся изюм, отправила его в рот. Потом она взглянула на Патрис и заметила на ее лице изумление, прежде чем та успела его скрыть. «Прости. Все в порядке». «Но ты огорчена». «Из-за веры. Я боюсь брать отпуск, потому что если не найду сестру сразу, и мне придется остаться дольше установленного Волдом срока, я потеряю работу. У меня всего три дня». «Каких три дня?» «Три дня отпуска по болезни». «Чего?» «Отпуска по болезни». «По болезни?» «С половиной оплатой!» «Ой, я даже не знала, что нам т а к о е полагается!» Их перерыв закончился. Потрез допила остывший кофе, оставшийся на дне ее чашки. Вареная картошка придала ей сил, и она принялась за работу с внезапной сосредоточенностью, ставшей привычкой. Она опустила щуп, чтобы намазать каплю клея. Ее рука была твердой. Позже, по дороге к машине, Валентайн сказала а «Можешь забрать мои дни». «Что ты имеешь в виду?» «Мои больничные дни». «Мистер Волт сказал, что я могу отдать свои дни тебе?» «В этих обстоятельствах». Патрис зарделась от облегчения, протянула руки к Валентайну, обняла ее, а затем отступила. «Я так благодарна! Какой сюрприз!» «Знаю!» — отозвалась Валентайн. «Я само противоречие». То, что Валентайн назвала в себе это качество, заставило их обеих замолчать. «Противоречие». — У вас что, какая-то игра? — спросила Дорис, подходя к ним сзади. — Нет, — ответила Валентайн, — это не игра, это про меня. Семь пятниц на неделе. То дерзкая, то милая. Ну и дела. — Но ты никогда не скупишься. Всегда п р о я в л я я щедрость, — отметила Патрис. По дороге домой она рассказала подругам о предстоящей поездке в Миннеаполис. Она никогда раньше так далеко не путешествовала, а потому придумывала все по ходу дела. У ее семьи не было дорожной сумки. В торговом центре был выставлен на продажу красивый клетчатый чемодан. Дорогой. п о т р и с купила полтора ярда холста. Потом срезала короткие ветви осины, содрала кору. Она подшила холст, с о е д и н и л а края, сшила их вместе, обернула концы вокруг толстых прутов каркаса, затем, использовав сухожилия и латунные гвозди, Прикрепила к прутам два куска кожи, чтобы они служили ручками. Холшовый чемодан выглядел как сумка рабочего, но что с того? Она не стремилась быть модной, ей требовалось просто добраться до Миннеаполиса. В офисе по переселению индейцев висело расписание поездов. Она поймает попутку, идущую в регби, и сможет купить билет там, на вокзале. Регби. 20 й по величине город в Северной Дакоте. Сестра к у д р я ш к и Джей, Диана, работала в комнатушке, служившей офисом. п о т р я с у селась за стол, заваленный бумагами, и принялась листать стопку буклетов в поисках любой новой информации о вере. з а д и нее к стене был приклеен плакат «Приезжай в Миннеаполис». «Шанс в сей твоей жизни! Хорошая работа в розничной торговле, на производстве, в федеральном правительстве, в учреждениях штата и на местном уровне». захватывающая общественная жизнь удобные магазины прекрасная миннесота 10 тысяч озер зоопарк музей аттракционы места для пикников п а р к и развлечения кинотеатры счастливые дома красивые дома множество церквей захватывающая общественная жизнь удобные магазины помимо любви подумала патрис вера вероятно уехала в миниаполис ради. захватывающей общественной жизни и красивых домов. Ее пленили рисунки окон с прямыми, словно проведенными по линейке оконными переплетами. «Вы хотите подать заявление?» «На переезд в прекрасную Миннесоту?» «Вам помогут с работой, обучением, посодействуют в поисках жилья и во всем остальном». «Вера все это получила?» «Ну да». «Вам следовало бы мне заплатить, так как я собираюсь сделать вашу работу». Я поеду в Миннеаполис, чтобы найти сестру. Разве вы не отслеживаете, куда деваются ваши клиенты? Через некоторое время мы теряем с ними связь. Мне нужен очень короткий промежуток времени. Последний известный нам адрес — Блументум Авеню. У меня он тоже есть. Я собираюсь начать с него. Тебе есть где остановиться? Нет. Найди мою подругу. Диана написала имя Бернадет Блу на карточке вместе с ее адресом и номером телефона. Я не знаю, доступна ли она еще по этому номеру, он рабочий. — И какая у нее работа? — Секретарская. — Дочь Джаги Блу. — А что бедовая? — присвокупила Диана. Патрис подняла брови. Диана сказала. — Шучу. Но тон ее не был шутливым. Она продолжила листать стопку бумаг. — И вот еще одно имя. Отец Хартиган. — Я не собираюсь проделывать весь этот путь, чтобы встретиться со священником. На крайний случай. У меня крайнего случая не будет. Вера тоже так говорила. Я все-таки думаю, вы должны мне заплатить. В ту субботу Патрис подождала, пока Поки уйдет, а ж о н а т отправится в лес. Хотя п а т р и знала, что они не возьмут ее деньги себе, она была не совсем уверена, что они вдруг не пожелают избавиться от ее отца. Свои деньги она закопала под восьмым зеленым квадратом линолеума справа, Эта часть узора находилась под ее кроватью. Она отодвинула хлипкую раму в сторону. Осторожно, чтобы не потрескался, она медленно сдвинула линолеум. Под ним она хранила копилку, помятую розовую жестянку из-под печенья, разрисованную танцующими печеньками. Та была аккуратно зарыта, и земля над нею разровнена. Она раскопала руками землю и сняла крышку. Деньги были на месте. Все... 106 долларов. Она вынула их, перезахоронила коробку и оставила 8 долларов под маминой банкой с сахаром. Дори съехала в регби и должна была забрать ее через полчаса. Патрис завела часы и подсчитала, на сколько минут они отстали за ночь. Полученное в результате время было довольно точным. Все, что оставалось сделать, это сесть в поезд. В Миннеаполисе ей предстояло отправиться по ненадежному адресу и к дочери Джаги Блу, Бернадетт, той, что бедовая. Жан отвернулась с корзиной съедобных сосновых побегов. Они постояли вместе, обнявшись прямо за дверью. — Он ведь Фарго, верно? — спросила Патрис, имея в виду отца. — Фарго. Крупнейший город штата Северная Дакота. Он не приедет сюда сейчас, по крайней мере, в ближайшее время. Только в объятиях матери Патрис почувствовала, что отец не вернется. Она боялась ее отпустить. «Не вздумай тоже исчезнуть», — прошептала же а н а т и крепче прижала дочь к себе. «Страх за Пикси. Страх перед тем, что она может обнаружить. Страх за веру. Но когда она отступила на шаг, Жанет улыбнулась, увидев начищенные туфли дочери, ее яркое пальто, завитые волосы, красную помаду. Валентайн даже одолжила ей перчатки. — Ты похожа на белую женщину, — сказала Жанет на ч и п е в а Патрис рассмеялась. Они обе были довольны ее новым обликом.